Глава 31. Среда, 27 октября. День. Здесь, в пивоварне Муншайн, Персифона кажется себе маленькой букашкой. Даже высокая айви, просто карлица на фоне огромных цистерн и труб, серебряных и бронзовых, напоминающих Персифоне орган в мега-церкви, куда отец водит её по воскресеньям. А главный у них там примерзейший Котенмазер, хоть он и преподобный. Персефона, Айби и Изабель стоят у металлического стола, уставленного множеством мензурок. И Изабель зевает, прикрывая ладонью рот. Следом за ней начинает зевать и Айви, во весь рот, от души, прямо как царь зверей. Обе женщины выглядят сонно, под глазами у них Тёмные полукружья, следы недосыпа. Когда изавель снова зевает, Персефона поднимает бровь и интересуется. Вы что, пировали две ночи подряд? М? -м? Не понимает Изавель. Ну, ведь Руби вернулась. У вас такой вид, будто вы трое суток не спали. Да. Но никакого праздника не было, бормочет Изавель. Скорее уж мы играли в квест: найди нужные предметы в камине или в огне. Айви фыркает. Это явно какая-то внутренняя шутка. Поскольку женщины не желают распространяться на эту тему, Персефона и не пристаёт с вопросами. Она поглядывает на свою Рут Байдер-Гинсбург. Собачка семенит по цеху. обнюхивая каждый бак, инспектирует, значит. Вообще-то за ней нужен глаз да глаз, ибо РБГ предпочитает мочиться, не присаживаясь, а поднимая заднюю лапу. Отец Персефоны считает это верхом неприличия. Но по мнению девочки, её собака таким образом высказывает свой нонконформизм по отношению к гендерным стереотипам, и это правильно. Айви берёт Минзурку. Наливает туда жидкость из бутылки и слегка взбалтывает. И Изавель протягивает ей другую мензурку, уже полную. Айви смотрит на неё, поднеся к свету, а затем переливает немного жидкости в первую мензурку. Потом И Изавель протягивает ей пипетку. Айви добавляет в мензурку несколько капель и размешивает полученную смесь крошечной ложечкой, которую передала ей и Изабель. Движения женщин размеренные и грациозные. Каждая знает свою роль, не сбиваясь с ритма. Понимают ли они, как это прекрасно и что это очень похоже на танец? В последний раз Персефона испытывала схожие чувства, когда в воскресенье, незадолго до маминой смерти, они, как обычно, вместе занимались выпечкой. Персефона всякий раз за секунду предугадывала мамину просьбу, передавая ей нужные ингредиенты. Порою самые заветные беседы это те, для которых слова не нужны. И в жизни мало таких людей, с кем можно общаться на безмолвном языке. И всё же Персефона не понимает, зачем ведьмы проделывают все эти манипуляции вручную. А вы что? Не можете просто наколдовать всё это? спрашивает она, кивая в сторону пипетки и мензурки. В смысле, крекс-бекс-фекс? говорит Изавель. Ага, кивает Персефона, представляя, как предметы сами передвигаются по воздуху о самым что ни на есть волшебным образом. И Изавель улыбается. Знаешь, иногда лучше не напрягаться с магией, а делать всё по старинке. Всегда стоит измерять, когда и почему стоит колдовать. Ведь с годами мы становимся слабее. Ой. Персефона никогда не думала о магии в таком ключе, но звучит логично. Ведь даже самые обычные её фокусы требуют огромной концентрации внимания. Да, кстати, А хотите, я вам фокус покажу. Да. Изабель радостно хлопает в ладоши. Персефона берёт из кармана футляр, высыпает оттуда колоду карт и начинает ловко их тасовать. А теперь выберите любую карту, просто ткните в неё пальцем. Персефона раскладывает колоду веером, рубашками вверх. и Изавель внимательно всматривается и тыкает в карту с правой стороны колоды. «Так, сейчас посмотрим», — Персифона переворачивает карту. «Дама червей, кладём вашу карту обратно в колоду», — Персифона тасует колоду. Ловкое движение рук, и одна из карт взмывает в воздух. Персифона подхватывает её, Под радостные восклицания и аплодисменты Изабель. Это туз пик, не ваша карта, объявляет Персефона. Потому что ваша карта от Футляра. Как не может быть? восклицает Изабель. Персефона тянется через стол к Футляру и вытаскивает из-под него карту. Та-дам! Дама червей. Потрясающе. Пищит Изабель, а Айве улыбается. Спасибо, говорит Персефона, думая о том, что с радостью бы научилась колдовать. Она убирает карты в футляр и возвращает его обратно в карман, в котором она нащупывает сложенный листок, из-за которого, собственно, и пришла сюда. А кви не дома? До прихода сюда Персефона стучалась в парадную дверь, но никто не открыл, поэтому она и заявилась в винокурню. Она ушла на очень важную встречу, отвечает Изавель. И Изавель, и Айве обмениваются взглядами, словно их что-то сильно беспокоит, но они предпочитают умолчать об этом. Данный факт не ускользает от внимания девочки. А Дело в том, что у Персефоны накопилась куча вопросов касательно Руби, в связи с тем, что ей удалось нарыть в городской библиотеке. Но ей хочется обсудить это с Квини. Именно она должна объяснить, где столько лет пропадала Руби. Айви обходит винокурню, поочерёдно беря со столов все возможные предметы и ставя их на место. В какой-то момент, когда она тянется к полке, Оба рукава её балахона сползают вниз, обнажив яркие татуировки, что тянутся от плеч до самых запястий. Персефона зачарованно смотрит на эту красоту. Это ещё не бесловесное общение с ведьмами, но очень-очень близко к нему. Перехватив её взгляд, Айви с улыбкой спрашивает: "Что? Любишь тату?" "Да." «Но папа запрещает мне их делать». «Потому что ты слишком юна для этого», — говорит Айви. «Надо немного обождать, пока ты не станешь старше». «Папа говорит, что тату смотрится нормально, пока женщина молода и крепка телом. А когда они стареют, то на обвислой коже всё это выглядит просто нелепо». Последние слова Персифона заключает в кавычки «эксперт». рисуя их в воздухе и многозначительно закатывая глаза по поводу такого свинского отношения к женщинам. И Изавель, понимающих, мыкает. Айви возвращает на полку мензурку и внимательно смотрит на девочку. Потом она закатывает рукав и начинает рассказывать. «Вот, видишь?» — говорит она, указывая на ажурный лиловый цветок с радостно вскинутыми вверх лепестками. Персифона зачарованно кивает. Это Аритуза бульбоза или пасть дракона, безлистная орхидея, что произрастает на болотах. Руби увидела её в моём учебнике по ботанике, когда ей было 12. С тех пор это её любимый цветок. Айви нежно гладит татуировку. Цветок этот очень редкий. Он радостен и прекрасен, как и сама Руби. «Я специально вырастила его к 30-летию Руби, и она сказала, что о лучшем подарке и мечтать не могла». «Класс!» — бормочет Персифона, пытаясь состыковать этот образ с жутким описанием Руби в таблоидах. Айви разворачивает руку тыльной стороной и указывает на татуировку возле морщинистого бицепса. Девочка с интересом разглядывает роскошный цветок с фиолетовыми, синими и жёлтыми лепестками. Видишь, это сибирский ирис Black Joker, а этот пышный оранжевый цветок жёлтая азалия, любимые цветы моей мамы. Она умерла, когда я была совсем ребёнком. Время стёрло много детских воспоминаний, но эти цветы говорят о ней всё. Айви показывает девочке и другие татуировки: листьев, насекомых и птиц, объясняя, чем они знаменательны. Всё это мои воспоминания. С возрастом они становятся особенно важными, и иначе, чем таким способом, их трудно удержать в памяти. Глаза ведьмы затуманиваются, словно она вот-вот расплачется. А ещё, говорит Изабель, приложив ладонь к руке Айви, нельзя лишать нас права рассказывать свои истории только из-за того, что кожа наша стала обвислой. Именно старость и опыт наделяют нас большими правами, чтобы высказаться и быть услышенными. Айви снова напускает на себя строгий вид, и обе женщины возвращаются к своему занятию, а потом Айви интересуется. А как реагирует твоя мама, зная, что отец уничижительно отзывается о противоположном поле, и особенно о пожилых женщинах? «Она никак не реагирует», — говорит Персифона. «Она умерла». Фраза эта звучит несколько рисковато и даже обвинительно. Женщины замирают и сочувственно глядят на Персифону, склонив головы на бок. И именно в этот самый момент девочка чувствует приятие, ибо в каждой женщине заложена природная интуиция, желание утешить. и Персифона вдруг понимает, как ей этого не хватало и какой одинокой она была на протяжении всего прошедшего года. Нет, она и не думала плакать, ей даже в голову такое не приходило, но так уж вышло, потому что и Изавель вдруг забармотала. — Ягодка моя! — и распахнула объятья, прижав её голову к своей груди, баюкая её, ласково поглаживая по спине. Айви стоит рядом, немного неловкой в проявлении своих чувств, но она здесь, рядом. Да. Персефона пережила тяжёлый год, потому что её отец отстранился от всего именно тогда, когда она так нуждалась в нём. И как же это случилось? спрашивает Изабель. Персефона высвобождается из объятий, продолжая шмыгать носом. Анна умерла от рака. Больше года прошло. Персефона видит, что от её слёз на балахоне и Изавель осталось мокрое пятно. Как её только не лечили, ничего не помогало. И тогда она вернулась домой, чтобы спокойно умереть в кругу семьи. Что ж, это вполне естественно, бормочет Айве. Но Персефона мотает головой, переживая всё заново. Да, только папа самоустранился. Сразу же как мама вернулась, он всё время пьянствовал в баре. Персефона бросает сердитый взгляд на бутылки с ликёром. А когда он напивался, то ему было на всё плевать, продолжает она. С тех пор он не просыхает. Мне кажется, он винит меня в маминой смерти. В первый раз за всё время она смогла сформулировать для себя, что происходит в их доме. "Но с чего ты взяла?" спрашивает Иезавель. и Изабель, и Персефона благодарна за этот вопрос, за то, что никто не стал отмитать её доводы, и что её воспринимают всерьёз. У неё уже был однажды рак матки, когда она была моложе. Тогда маму вылечили, и доктора предлагали ей сделать гистерэктомию. Удаление матки. Но мама не согласилась, потому что хотела ребёнка. Персефона с трудом справляется с комком в горле, чтобы продолжить. Когда я родилась, мама пообещала папе, что пойдёт на эту операцию. А потом я стала просить сестричку, и мама ничего не стала делать. И Изавель берёт руку девочки в свою и говорит. Ты не виновата в её смерти. Твоя мама сама принимала решение, и на то у неё были собственные причины. В это трудно поверить, но просто мы, женщины, так устроены. Вечно виним себя за что-то. В каком смысле? спрашивает Персефона. Ведь трельбу в школах, как правило, устраивают мальчики. А всё от того, что сваливают свои проблемы на других. А среди тех, кто режет себе вены или морит себя голодом, в основном девочки, потому что мы такие, всю вину принимаем на себя. Заниматься самоистем опасно. Это всё равно что постоянно вкалывать себе яд. «Не поступай так с собой, хорошо?» «Ладно», — Иезавель тянет Персифону за руку. «Пойдём-ка со мной». «Мы к Рубе?» — обрадованно спрашивает Персифона. Она немножечко нервничает, ведь ей предстоит познакомиться с преступницей, о которой она так много читала. «Нет, к Рубе мы пойдём позже». Они с Урсулой собрались на прогулку в лес. А я хочу показать тебе комнату гнева. Гримуар поместий Муншайн. Мазь для ухода за свежей татуировкой. Рецепт Айви. Ингредиенты: две столовые ложки пчелиного воска, полторы столовые ложки кокосового масла, одна столовая ложка масла манго, одна чайная ложка кунжутного масла. 4 капли эфирного масла ладана, 4 капли эфирного масла мирры. Утварь: небольшой казан или сотейник с тяжёлым дном, деревянная ложка, круглая жестяная ёмкость. Способ приготовления. В сотейнике или небольшом казане на слабом огне нагрейте пчелиный воск. Когда он почти расплавится, добавьте кокосовое масло, масло манго кунжутное масло и эфирные масла. Полученную смесь перелейте в жестяную ёмкость. На застывание уйдёт примерно 6-12 часов. Наносите на татуировку два раза в день. Гримуар помесье Moonshine. Идеальное тело и загар. Советы Айви. Советы Приготовьте полезные смузи с большим количеством витаминов и минералов, чтобы поддерживать своё тело в идеальном состоянии. Тело — это сосуд, на который смотрят люди, источник бесчисленных удовольствий. Съешьте шоколадное пирожное, выпейте коктейль, ибо жизнь коротка, а брокколи на вкус, как запах грязных ног. Придите на пляж, разденьтесь до купальника или до гола. Как вам больше нравится? Ну вот и молодец. Вы лежите на пляже. Ваше тело, как и вы сами, предел совершенства. Возрадуйтесь этому.